Фильм должен сниматься быстро. Чем быстрее реализуется замысел, тем будет он целостнее, а точнее. В например, снимает только два дубля, причем второй только по просьбе актера, а в результате обычно берет все-таки первый дубль. Я, например, теряю интерес, если слишком готов к съемке. Необходимо знать направление того, чего хочешь добиться. Однако, если что-либо кабинетно придуманное перенести на съемку, то это, как правило, будет заведомо умозрительно. Эффект внезапного рожденного нужен во всем. Это дает ощущение живого, органичного для данной натуры, для данного даже состояния природы. И в связи с этим возникает вопрос. А нужно ли снимать вариант Думаю, что если вы чувствуете в этом необходимость, то снять непременно надо. Однако, зная по своему опыту, что чаще всего не то, что нужно в результате. По крайней мере, в таком случае обязательно знать точно, этот вариант войдет в картину и более того необходимо знать где он будет в картине стоять то есть представить его в монтажной соотнесенности с материалом художник обязан быть спокойным он не имеет права прямо обнаружить свои волнения свою заинтересованность и прямо изливать это все любая взволнованность предметом должна быть превращена в олимпийское спокойствие и формы Только тогда художник сможет рассказать о волнующих вещах. Все эти волнения по поводу и стремление снять покрасивше ни к чему хорошему не приводит Прежде всего следует описать события а не свое отношение к нему. Отношение к событию должно определяться всей картиной, вытекать из ее целостности. Это как в мозаике. Каждый отдельный кусочек отдельного ровного цвета, он или голубой, или белый, или красный, Они все разные, а потом вы смотрите на завершенную картину и видите, чего хотел автор. Или другой пример. Произведение Баха, написанное для Чембала. Я надеюсь, что вы знаете, в чем отличие звукоизвлечения при игре на Чембала от современного фортепиано. Здесь педаль, удлиняющая продолжительное звучание. Так вот, эти произведения надо играть не раскрашивая, исполнять безразлично, холодно. Многие современные и даже очень известные пианисты плохо играют Баха, не понимая, в чем суть. Они пытаются выразить свое отношение к произведению, а Бах в этом не нуждается. Надо исполнять, так сказать, линеарно, как на компьютере, не вкладывая в каждую ноту эмоцию, не романтизируя. Брессон снимает каждый кадр так, как надо играть Баха на Чембл. Минимум средств. Все носит характер удивительно простодушный, Лишено того, что принято называть выразительностью. Он не задерживает время страстно, а позволяет времени двигаться вне эмоциональных акцентов. Даже в крупностях нет акцентов у него. Он не делает ничего, чтобы нас заинтересовать. Это олимпийское искусство, это высочайшее чувство формы. Монтаж. Трудно согласиться с весьма распространенным заблуждением согласно которому монтаж является главным формообразующим элементом фильма, что фильм якобы создается за монтажным столом. Любое искусство требует монтажа, сборки, подгонки частей, кусков. Мы же говорим не о том, что сближает кино с другими жанрами искусства, а о том, что делает его непохожим на них. Хотим понять специфику кинематографа. В чем же тогда стоит роль монтажа? Монтаж сочленяет кадры, наполненные временем. Но не понятие, как часто провозглашала сторонник так называемого монтажного кинематографа. В конце концов, игра понятиями — это вовсе не прерогатива кинематографа. Так что не в монтаже понятий суть кинообраза. Язык кино в отсутствии в нем языка, понятие символа всякое кино целиком заключено внутри кадра настолько что посмотрев лишь один кадр можно как мне думается с уверенностью сказать насколько талантлив человек его снявший монтаж в конечном счете лишь идеальный вариант склейки планов но этот идеальный вариант уже заложен внутри снятого на пленку киноматериала. правильно грамотно смонтировать картину найти идеальный вариант пандажа это значит не мешать соединению отдельных сцен ибо они уже как бы заранее монтирует сами по себе. Внутри них живет закон, который надо ощутить и в соответствии с ним произвести склейку, подрезку тех или иных планов. Закон соотношения, связи кадров почувствовать иногда совсем непросто, особенно тогда, когда сцена снята не точно. Тогда за монтажным столом происходит не просто механическое соединение кусков, а мучительный процесс поиска в принципы соединения кадров во время которого постепенно, шаг за шагом, все более наглядно проступает суть единства заложенного материала материале еще во время съемок. Здесь существует своеобразная обратная связь. Заложенная в кадре конструкция осознает себя в монтаже, благодаря особым свойствам материала, заложенным в кадре во время съемки. В монтаже материал выражает свое существо, обнаруживающиеся в самом характере склеек, в их спонтанной и имманентной логике. Зеркало монтировалось с огромным трудом. Существовало около двадцати с лишним вариантов монтажа картины. Я уж не говорю об изменениях отдельных склеек, но о кардинальных переменах в конструкции, в самом чередовании эпизодов. Моментами казалось, что фильм уже вовсе не смонтируется а это означало бы, что при съемке были допущены непростительные просчеты. Картина не держалась, не желала вставать на ноги, рассыпалась на глазах. В ней не было никакой целостности, никакой внутренней связи, обязательности, никакой логики. И вдруг, в один прекрасный день, когда мы нашли возможность сделать еще одну, последнюю отчаянную перестановку, картина возникла. Материал ужил. Части фильма начали функционировать взаимозависимо, взаимосвязано, словно соединённой единой кровеносной системой. Картина рождалась на наших глазах во время просмотра этого окончательного монтажного варианта. Я ещё долго не мог понять. И поверить, что чудо свершилось, что картина наконец склеилась, это была серьёзная проверка правильности того, что мы делали на съёмочной площадке. Было ясно, что соединение частей зависело от внутреннего состояния материала. Если состояние-то появилось в нем еще во время съемок, и мы обманывались в том, что оно все-таки в нем возникла то картина не могла не склеиться, это было просто противоестественно. Но для того, чтобы это произошло, нужно было уловить смысл, принцип внутренней жизни снятых кусков. Когда это, слава богу, совершилось, когда фильм встал на ноги, какое же облегчение все мы испытали. В монтаже соединяется само время, протекающее в кадре. В зеркале, например, всего около 200 кадров, точнее немного, учитывая, что в картине такого же метража их содержится обычно около 500. В зеркале малое количество кадров определяется и длиной. Что же касается склейки кадров, то она организует структуру фильма, но не создает, каким-то принято считать ритм картины. Ритм картины возникает в соответствии с характером того времени, которое протекает в кадре и определяется не длиной монтируемых кусков, а степенью напряженности протекающего в них времени. Монтажная склейка не может определить ритма. Здесь монтаж в лучшем случае не более чем стилистический признак. Более того, время течет в картине не благодаря склейкам, а вопреки им, если, конечно, режиссер вернул ловил в отдельных кусках характер течения времени, зафиксированный в кадрах, разложенных перед ним на полках монтажного стола. Именно время, запечатленное в кадре, диктует режиссеру тот или иной принцип монтажа. Поэтому не монтируются друг с другом те кадры, в которых зафиксирован принципиально разный характер протекания времени. Так, например, реальное время — не может смонтироваться с условным, как невозможно соединить водопроводные трубы разного диаметра. Вот эту консистенцию времени, протекающего в кадре, его напряжённость или, наоборот, разжиженность, можно назвать давлением времени в кадре. Следовательно, монтаж является способом соединения кусков с учётом давления в них времени. Единство ощущения в связи с разными кадрами может быть вызвано единством давления напора, степень напряженности, определяющим ритм картины. Как же воспринимается нами время в кадре? Это особое чувство возникает там, где за происходящим ощущается особая значительность, что равносильно присутствии в кадре правды. Когда ты совершенно ясно сознаешь, что то, что видишь в кадре, не исчерпывается визуальным рядом, а лишь намекает на что-то, распространяючись за кадр, на то, что позволяет выйти из кадра в жизнь, значит, здесь снова проявляет себя та безграничность образа, о которой мы уже говорили. Фильм богаче, чем он дает нам непосредственно, эмпирически, если конечно, настоящий фильм. И мысли, и идеи в нем оказывается всегда больше, чем было сознательно заложено автором. Как жизнь, непрестанно текучая и меняющаяся, каждому дает возможность по-своему трактовать и чувствовать каждое мгновение. Так и настоящий фильм, с точно зафиксированным на пленку временем, распространяясь за пределы кадра, живет во времени так же, как и время живет в нем. Специфику кино, думаю, я надо искать как раз в особенностях этого двуединого процесса. Тогда фильм становится чем-то большим, нежели номинально существующая, отснятая и склеенная пленка, чем рассказ-сюжет, положенный в его основу. Фильм становится как бы независимым от авторской воли, то есть уподобляется самой жизни Он отделяется от автора и начинает жить своей собственной жизнью, изменяясь в форме и смысле при столкновении со зрителем. Я отрицаю понимание кино как искусство монтажа еще и потому, что оно не дает фильму продлиться за пределы экрана, то есть не учитывает права зрителя подключить свой собственный опыт к тому, что он видит перед собой на белом полотне. Монтажный кинематограф задает зрителю ребусы и загадки, заставляя его расшифровывать символы, наслаждаться аллегориями, апеллируя к интеллектуальному опыту смотрящего. Но каждая из этих загадок имеет, увы, свою точную формулируемую отгадку. Когда Эйзенштейн в октябре сопоставляет Павлина с Керенским, его метод становится равен цели. Режиссер лишает зрителей возможности использовать в к свое отношение к уединому. Это значит, что способ конструирования образа оказывает здесь самоцелью. Автор же начинает вести тотальное наступление на зрителя, навязывая ему свое собственное отношение к происходящему. Известно, что сопоставление кинематографа с такими временными искусствами, как, скажем, балет или музыка, показывает, что отличительная его особенность состоит в том, что фиксируемое на пленку время обретает видимую форму реального. Явление, зафиксированное однажды на пленку, всегда и равнозначно будет восприниматься во всей своей непреложной данности. Одно и то же музыкальное произведение может быть сыграно по-разному, может занять разное по длительности время. Другими словами, время носит в музыке абстрактно-философский характер. Кинематограф уже удается зафиксировать время в его внешних, чувственно постигаемых приметах. Поэтому время в кинематографе становится основой основ, подобно тому, как в музыке такой основой оказывается звук, в живописи цвет, в драме характер. Мы только что привели в виде примера фильм «Обье», где движение времени в замкнутом пространстве оказывается единственным формообразующим элементом картин. И это как раз и подтверждает то, что является для меня главным в понимании специфики киноискусства. Так что ритм не есть метрическое чередование кусков. Ритм слагается из временного напряжения внутри кадров. И, по моему убеждению, именно ритм является главным формообразующим элементом в кино. А вовсе не монтаж, как это принято считать. Повторяю, монтаж существует в любом искусстве, как проявление отбора, производимого художником, отбора и соединения, без которых не существует ни одно искусство. Особенность же монтажа в кино состоит в том, что он сочленяет время, запечатленное в отснятых кусках. Монтаж — это склейка кусков и кусочков, несущих в себе время разной или одинаковой консистенции. А их соединение дает новое ощущение его протекания. То ощущение, которое родилось в результате пропусков кадров, которые урезаются, усекаются склейкой. Но особенности монтажных склеек — Об этом уже говорили выше, заложено уже в самих монтируемых кусках. И монтаж вовсе не дает нового качества, а лишь выявляет то, что уже существовало в соединяемых кадрах. Монтаж как бы предусматривается еще во время съемок. Предполагается как бы изначально запрограммированным в характере снимаемым. Монтажу поэтому подлежит только временная длительность интенсивность их существования, зафиксированной камерой, а вовсе не умозрительные символы, непредметные живописные реалии, неорганизованные композиции, более-менее изощренно распределенные в сцене, и не какие-то два однозначных понятия, в соединении которых должен где возникнуть некий пресловутый третий смысл. Значит, монтажу подлежит все многообразие жизни, воспринятой объективом и заключенной в кадр Лучше всего правоту моего суждения подтверждает опыт самого Эйзенштейна. Ставя ритм в прямую зависимость от длины плана, то есть от склеек, он обнаруживает несостоятельность своих исходных теоретических посылок в тех случаях, когда интуиция изменяла ему, он не наполнял монтируемые куски требуемым для данной склейки временным напряжением. Возьмем, для примера, битву на Чудском озере в Александре Невском не думая о необходимости наполнить разные кадры соответственно напряженным временем он старался добиться передачи внутренней динамики боя за счет монтажного чередования коротких на чересчур коротких планов однако вопреки молниеносному миканию кадров ощущение вялости и неестественности происходящего на экране не покидает зрителя. происходит же это потому что в отдельных кадрах не существует временной истинности кадры статичны и анемично, так что естественно возникает противоречие между внутренним содержанием кадра, не запечатлевшего никакого временного процесса, и ставшего поэтому чем-то совершенно искусственным и безразличным по отношению к этим кадрам чисто механическими склейками. В результате зрителю не передается ощущение, на которое рассчитывал художник, не позаботившийся о том, чтобы насытить кадр правдивым ощущением течения времени в интересующем нас эпизоде той легендарной битвы. Ритм в кино передаётся через видимую, фиксируемую жизнь предмета в кадре. Так по вздрагиванию камыша можно определить характер течений в реке, его напор. Точно так же о движении времени нам сообщают сам жизненный процесс характера текучести, воспроизведённый в кадре. В кино режиссёр проявляет свою индивидуальность, прежде всего через ощущение времени, через ритм. Ритм окрашивает произведение определенными стилистическими признаками. Он не придумывается, не конструируется умозрительными способами. Ритм в фильме должен возникнуть органично, в соответствии с эманентно присущим режиссеру ощущением жизни, в соответствии с его поисками времени. Мне, скажем, представляется, что время в кадре должно течь независимо, как бы самостийно. Тогда идеи размещаются в нем без суеты, трескотни и риторических подпорок. Для меня ощущение ритмичности в кадре – это, как бы сказать, сродни ощущению правдивого слова в литературе. Неточное слово в литературе и неточность ритм в кино одинаково разрушают истинность произведения. И здесь возникает естественная сложность. Мне, предположим, хочется, чтобы время текло в кадре достойно независимо для того, чтобы зритель не ощущал никакого насилия над своим восприятием, чтобы он добровольно сдавался в плен режиссеру, начинал ощущать материал фильма как свой собственный опыт, осознавал и присваивал себе в качестве своего нового дополнительного опыта. Но вот парадокс. Ощущение режиссером времени всегда все-таки выступает как форма насилия над зрителем. Зритель либо попадает в твой ритм, и тогда он твой сторонник, либо в него не попадает, и тогда контакт не состоялся. Отсюда и возникает у режиссера свой зритель, что кажется мне совершенно естественным и неизбежным. Итак, свою задачу я усматриваю в том, чтобы создать свой индивидуальный поток времени, передать в кадре свое ощущение выдвижения, его, его бега. Способ членения монтаж нарушает его течение, прерывает и одновременно создает новое его качество Искажение времени есть способ ритмического выражения ваяние из времени. Вот такой монтаж, вот такой кинообраз. Поэтому же сочленение кадров разного временного напряжения должно вызываться к жизни не произволом художника, а внутренней необходимостью. Должно быть органично для материала в целом. Если органика таких переходов будет по каким-либо причинам вольно или невольно нарушена, немедленно вылезут, выпрут, станут заметны глазу случайные монтажные акценты, которых режиссер не должен был бы допускать. Любое искусственное, несозревшее изнутри кадра торможение или ускорение времени, любая неточность в смене внутреннего ритма дают фальшивую декоративную скреку. Соединение неравноценных по временному смыслу кусков неизбежно приведет к ритмическому сбою. Однако сбой этот, если он подготовлен внутренней жизнью соединяемых кадров, может стать и необходимым для того, чтобы вычленить нужный ритмический рисунок. Сравним разное временное напряжение с ручьем, потоком, рекой, водопадом. Их соединение может дать возникновение уникального ритмического рисунка, который как органическое новообразование и станет формой проявления авторского ощущения времени. А поскольку ощущение времени есть органически присуще режиссеру восприятия жизни, а временное напряжение в монтируемых кусках, как я уже подчеркивал, только диктует ту или иную склейку, то монтаж как раз ярче всего обнаруживает почерк того или режиссера. Через монтаж выражается отношение режиссера к своему замыслу. В монтаже получает свое окончательное воплощение мировоззрение художника. Думаю, что режиссер, умеющий легко и по-разному монтировать свои картины, это режиссер поверхностный, неглубокий. Вы всегда узнаете монтаж Бергмана, Брессона, Феллини. Вы их никогда ни с не спутаете, ибо принцип монтажа не неизменен. Режиссер не имеет права приходить на съемочную площадку в разом стоянии, потому что главная проблема — это сохранить замысел, сохранить единый ритм в каждом эпизоде, ощущение ритма. В принципе, ритм один. Это ритм, который рождается при общении режиссера с жизнью, с тем, что он снимает, что он пытается воскресить перед объективом своей камеры. И это состояние для режиссера так же необходимо, как и для актера, если он хочет быть правдивым в кадре. Если режиссер придет вялый, не знающий, что ему делать, не готовый к съемке, просто так он ничего не снимет. А если он снимет, то это никогда не смонтируется с картиной или с кусками, которые он снял, хотя в состоянии творчества. Но поскольку картина – это каждодневная работа, то самое страшное в этом процессе – это энтропия, рассеивание творческой энергии, потеря первоначального состояния. В конечном счёте режиссёр, так же как и музыкант, скажем, дирижёр, не может не слышать фальши. В этом заключается его профессия. Это есть чувство слуха, это так же важно, как и чувство ритма, ощущение ритма жизни, которое протекает мимо режиссёра той жизни он пытается зафиксировать на пленке. Считается, например, что для того, чтобы организовать ритм картины, необходимо иметь какой-то быстрый эпизод, а затем медленный, и чередование таких эпизодов рождает якобы то ощущение единства ритмического, которое называется кинематографом монтажным. Вот тут-то оказывается, что ничего подобного. Это никакого отношения к кинематографу не имеет. «Вы видели фильм «Мушет»?» Я не видел там ни одного кадра, ни одной сцены, которая чередовалась бы по этому принципу. Каждый кадр монотонно снят одним и тем же человеком. Можно подумать, что эти кадры снимались одним и тем же человеком. Одновременно. Вот в этот момент стояло 600 камер. Играло 600 двойников и снималось 600 двойников. Настолько эти кадры едины. Настолько они наполнены одним и тем же ритмом, одним и тем же чувством. Там нет ни минуты, ни секунды фальши. Кстати, это второй режиссер, который снимает по многу дублей. Чаплин снимал по 40 дублей, и Брессон тоже по 40 дублей. Его не удовлетворяет мельчайшая неточность в интонации актера, мельчайшая неточность движения аппарата, мельчайшая неточность мест, куда приходит актер по мизансцене. А если на крупном плане, то тем более. Там вопрос решают сантиметры. Он переснимает, переснимает до тех пор, пока не возникает совершенно прецизионное какое-то соответствие между его замыслом и реализацией. Но в Чаплине мы это видим по другому поводу, потому что там речь идет о пластике, и фиксации и возможности быть наиболее выразительным.